Глава седьмая. Скажи, Фанни, а как тебе теперь нравится мисс Крофорд?» — спросил Эдмунд на другой день после того, как сам поразмыслил об этом. Как она понравилась тебе вчера? Понравилась, даже очень. Мне нравится, как она разговаривает. Ее интересно слушать, и она необыкновенно хорошенькая. Просто удовольствие смотреть на нее. Наружность ее поистине не очень привлекательна. У нее на редкость выразительное лицо, но в ее словах, Фани, тебя ничто не покоробило? Да, правда. Ей не следовало так говорить о своем дяде. Я очень удивилась. Она жила у дяди столько лет, и каковы бы ни были его недостатки, он так любит ее брата и, говорят, обращается с ним как с родным сыном. Я просто не поверила своим ушам. Я так и думал, что тебя это покоробит. Не годится так говорить, некрасиво. И, по-моему, сущая неблагодарность, неблагодарность, весомое слово. Не знаю, есть ли у ее дяди хоть какое-то право ждать от мисс Крофорд благодарности. Уже на его, без сомнения, было такое право. И как раз сердечное тепло и уважение к памяти тетушки сбили ее с толку. Она оказалась в трудном положении. С таким горячим сердцем и живой душой должно быть нелегко отдать должное своему чувству к мисс Крофорд, не бросив при этом тень на адмирала. Не берусь судить, кто больше повинен в их раздорах, хотя нынешнее поведение адмирала, пожалуй, склоняет к тому, чтобы занять сторону его жены. И то, что мисс Крофорд полностью ее оправдывает, только естественно и привлекательно. Я не осуждаю ее мнение но высказывать их прилюдно, право же, неуместно. — А не кажется тебе, — спросила Фанни, немного поразмыслив, — что эта неуместность бросает тень на саму миссис Крофорд, ведь племянницу полностью воспитала она и, видно, не сумела внушить ей верное понятие о том, чем она обязана адмиралу. — Справедливое замечание. — Да недостатки племянницы нам следует отнести насчет тетушки и тогда еще понятнее в каких она росла неблагоприятных условиях но ее нынешний дом должен принести ей пользу миссис грант всегда держит себя безупречно приятно слушать с какой любовью мисс Крофорд говорит о своем брате да только недовольна что он пишет ей такие короткие письма она меня насмешила Но я не могу так уж высоко ценить любовь и доброту брата, который не дает себе труда написать сестре, когда они в разлуке. Ничего достойного внимания. Уж, конечно, Уильям никогда, ни при каких обстоятельствах, так со мною не обошелся бы. И какое у ней право думать, что и ты, если уедешь, не станешь писать длинных писем? Право живого ума, Фани, который ловит всякий повод, лишь бы позабавиться или позабавить других. Это вполне позволительно, когда не сдобрено дурным настроением или грубостью. А ни в наружности, ни в манерах мисс Крофорд нет и тени этого. Ничего резкого, кричащего, вульгарного. Она на редкость женственна, за исключением тех частностей, о которых мы говорили. Тут ей нет оправданий. Я рад, что в этом мы с тобой единодушны». Годами Эдмунд формировал ум Фани. Снискала ее привязанность, и неудивительно, что она переняла его образ мыслей. Правда, теперь появилась опасность, что в эту пору и по этому поводу они разойдутся во взглядах, так как восхищение Эдмунда новую соседкую могло завести его туда, куда Фанни не в состоянии была за ним последовать. Очарование мисс Крофорд не ослабевало. В придачу к ее прелести, остроумию и неизменно хорошему настроению прибыла Арфа. И стоило только попросить, мисс Крофорд играла с величайшей охотою, с выражением и вкусом, что необыкновенно ей шло. И после каждой пьесы находилось несколько к месту сказанных слов. Ради удовольствия послушать свой любимый инструмент Эдмунд бывал в постарате всякий день. Каждое утро он получал приглашение на завтрашнее утро, ибо мисс Крофорд приятно было иметь слушателя. И в скором времени все пошло так, как и следовало ожидать. Молодая девица, хорошенькая, живая, с арфой, столь же элегантная, как она сама, подле окна, выходящего на газон, окруженный кустами в пышной летней листве, этого было довольно, чтобы покорить сердце любого мужчины. Время года, место, сама атмосфера — все располагало к нежным чувствам. Миссис Грант со своими пяльцами тоже была им не без пользы. Все сливалось в гармонии. А так как, когда рождается любовь, ей способствует всякая малость, то заслуживало внимания даже и блюда с Сандвичами, которым оказывал честь доктор Грант. Не обдумывая происходящее, не зная, к чему стремиться, Эдмунд, однако же за неделю подобных встреч, был уже порядком влюблен. И к чести мисс Крофорд надобно прибавить, что хотя не был он ни светским человеком, ни старшим братом, хотя не владел искусством лести или занимательной светской беседы, он становился ей мил. Она это чувствовала, хотя никак не предвидела и едва ли могла понять. Ведь приятен он был не на общепринятый лад. Не болтал всякий вздор, не делал комплименты, в мнениях своих был непоколебим. Внимание свое выражал спокойно и просто. Быть может в его искренности, твердости, цельности было некое очарование, которое мисс Кроуфорд, вероятно, оказалась способна почувствовать, хотя не умела отдать себе в нем отчет. Она, однако же, не слишком много размышляла об этом. Эдмунд был ей приятен, ей нравилось его присутствие, довольно и этого. Фанни не удивлялась, что каждое утро Эдмунд проводит в постарате. Она и сама была бы рада бывать там, будь у ней возможности являться без приглашений и никем не замеченной, единственное, чтобы послушать арфу. Не удивлялась она и тому, что когда после вечерней прогулки оба семейства вновь расставались, Эдмунд считал уместным провожать миссис Грант с сестрою до их дома. Между тем как мистер Крофорд всецело посвящал себя дамам из усадьбы. Но обмен этот она полагала весьма неравноценным, и если бы так было и за столом, и Эдмунд не смешивал ей вино с водою, она предпочла бы вовсе обходиться без вина. Она несколько недоумевала, что он мог проводить столько часов с мисс Крофорд и не видеть при недостатков, схожих с теми, которые уже заметил, И о которых ей самой что-нибудь непременно напоминало почти всякий раз, как она оказывалась в обществе этой особы. Но так уж оно было. Эдмунд любил говорить с нею о мисс Крофорд. но ему казалось довольно и того, что дядюшки адмиралу от неё уже больше не доставалось, и Фанни не решалась делиться с ним своими наблюдениями, опасаясь показаться недоброжелательной. Первая истинная боль испытанная ею по вине мисс Крофорд, была следствием желания той научиться, по примеру молодых обитательниц усадьбы, ездить верхом, которая возникла у ней вскоре после приезда в Мэнсфилд, и которая Эдмунд поддержал, когда их знакомство стало более тесным, и для первых попыток предложил свою спокойную кобылу, как самую подходящую из всех, имеющихся в обеих конюшнях. Однако же, Этим предложением он вовсе не думал причинить боль или огорчение своей кузине. Ее это не должно было ни на день лишить прогулки верхом. Кобылу станут забирать в пасторат лишь за полчаса до того, как мисс Крофорд вознамерится сесть в седло. И когда Эдмунд впервые предложил это, Фанни вовсе не почувствовала себя уязвленной. Напротив, исполнилась благодарностью, ведь он спросил у ней разрешения. Отпустить кобылу. Первое испытание мисс Крофорд выдержала с честью и не доставила Фани никаких неудобств. Эдмунд, который привел кобылу и всем распоряжался, воротился с нею вовремя еще до того, как Фани и степенный старый конюх, сопровождавший ее всякий раз, как она ехала верхом без своих кузин, были готовы отправиться в путь. На завтра все прошло не столь безупречно мисс Кроуфорд получала такое удовольствие от верховой езды, что попросту не могла остановиться неугомонная и бесстрашная и хотя небольшого роста зато крепкого сложения она казалась нарочно создана была стать наездницей и к чистой и неподдельной радости, какую она получала от самих уроков верховой езды, что-то вероятно прибавилось от присутствия и наставлений эдмунда да еще от уверенности, что своими редкостными успехами она превосходит возможности, отпущенные природой женщине, и потому ей никак не хотелось спешиваться. Фанни была готова и ждала, и тетушка Норрис уже принялась распекать ее за то, что она мешкает, а ни лошади не было, и в помине ни Эдмунд не объявлялся. Чтобы избавиться от тетушки и поискать Эдмунда, Фанни вышла в парк. Оба дома, хотя и разделенные едва ли полумилей, не были в пределах видимости друг друга. Но если пройти от парадных дверей полсотни шагов и посмотреть вдоль парка, открывался вид на пасторат и все его угодья, полого поднимающиеся за сельской дорогой. И на лугу доктора Гранта Фанни тотчас всех увидела. Эдмунд и мисс Крофорд ехали бок о бок верхами, а доктор и миссис Грант и мистер Крофорд с двумя или тремя грумами стояли неподалеку и наблюдали. Ей показалось, что все они в наилучшем настроении, все исполнены интересы к одному и тому же, все без сомнения привеселы, ибо веселый шум достигал и до нее. А вот ее этот шум совсем не порадовал. Подумала, что Эдмунд верно забыл о ней, и вдруг больно сжалось сердце. Она не могла отвести глаз от луга, не могла не смотреть на все, что там происходит. Сперва мисс кроуфорд и ее спутник шагом по кругу объехали поле, совсем не маленькое. Потом, явно по ее предложению, пустились галопом, и Фани, при ее рубкой натуре, поражалась, как ловко та сидит на лошади. Через несколько минут они остановились. Эдмунд был рядом с мисс Крофорд, что-то говорил. Похоже, учил обращаться с поводьями, держал ее руку в своей. Фанни видела это, а, быть может, дорисовала в своем воображении то, чего увидеть не могла. Ей не следует всему этому удивляться. Что может быть естественней для Эдмунда? Он ведь всегда старается каждому помочь. Он со всеми и каждым неизменно добр. Но она невольно подумала, что мистер Крофорд вполне мог бы избавить его от беспокойства, что брату особенно пристало и прилично было бы взять такую заботу на себя. Однако мистер Крофорд, при всем его хваленом добросердечии и при всем его умении управляться с конем, вероятно, оказался бы тут профаном. И далеко ему было до деятельной доброты Эдмунда. Ей пришло на ум, что кобыле — Нелегко служить двум садницам, Уж если забыли о второй всаднице, должны бы подумать о бедняге лошади. Вскоре, глядя на всадников, Фанни несколько успокоилась, так как общество на лугу рассеялось, и мисс Крофорд все еще верхом, но в сопровождении пешего Эдмунда проехала через калитку в аллею, в парк и направилась к месту, где стояла она. Теперь она была в страхе, как бы не показаться грубой и нетерпеливой, и пошла им навстречу, горячо желая избежать этого подозрения. «Дорогая мисс Прайс», — сказала мисс Крофорд, едва подъехала настолько, чтобы ее можно было услышать. «Я еду, чтобы самой принести извинения за то, что заставила вас ждать, но мне решительно нечем оправдаться. Я знала, что уже поздно, и что я веду себя весьма дурно, и поэтому очень вас прошу». «Вы должны меня простить. Эгоизм, знаете ли, всегда должен прощать, ведь его не вылечишь». Фанни ответила чрезвычайно учтиво, и Эдмунд прибавил, что ей, конечно же, некуда спешить. «Право, времени более чем достаточно, чтобы моя кузина могла успеть дважды проехать то расстояние, какое обыкновенно проезжает», — сказал он. И, помешав ей выехать на полчаса ранее, вы избавили ее от неудобства. Сейчас натянула облака, и она уже не будет страдать от жары. Надеюсь, вы сами не утомились от столь долгой тренировки. Я бы предпочел, чтобы вам не надо было возвращаться домой пешком. «Уверяю вас, меня только и утомляет, что необходимость спешится», сказала мисс Крофорд, спрыгнув на землю с его помощью. «Я очень крепкая». «Меня никогда ничто не утомляет, кроме того, что мне не по вкусу. С очень большой неохотой уступаю вам место, мисс Прайс. Но искренне надеюсь, что вам предстоит приятная прогулка и что я услышу одно только хорошее об этой милой, восхитительной, красивой лошади». Старый конюх, который ждал поодаль со своей лошадью, теперь подошел к ним, подсадил Фанни в седло, и они тронулись в противоположную сторону парка. И на душе у ней нисколько не полегчало, когда, оборотясь, она увидела, что мисс Крофорд и Эдмунд спускаются с холма по направлению к деревне. Не порадовал ее и конюх своим разговором об том, как ловко мисс Крофорд ездит верхом, за чем он наблюдал почти с таким же интересом, как сама Фанни. «Одно удовольствие глядеть, как Меледи так лихо ездит верхом», — говорил он. Не в жизнь не видал, чтоб кто лучше сидел в седле. У ней вроде и в мыслях того нет, чтоб бояться. Совсем не так, как вы, мисс, когда впервые начали. На Пасху тому будет шесть лет. Господи помилуй, да как же вы дрожали, когда сэр Томас велел посадить вас на лошадь». В гостиной тоже превозносили мисс Крофорд. Сестры Бертрам полностью оценили ее достоинство, прирожденную силу и храбрость. Она, как и они, получала удовольствие от верховой езды, как они, обладала редкостными способностями к этому искусству, и они расхваливали ее с величайшим удовольствием. «Я так и знала, что она будет хорошо ездить верхом», — говорила Джулия. «У ней для этого подходящее сложение. Фигура такая же складная, как у брата». «И она?» Тоже всегда хорошо настроена и такая же деятельная, — прибавила Мария. Поневоле думаешь, что искусство верховой езды во многом зависит от состояния духа. Когда вечером они расходились, Эдмунд спросил Фанни, собирается ли она завтра кататься верхом. «Нет, не знаю. Если тебе нужна лошадь, то нет», — ответила она. «Мне самому она вовсе не нужна». «Сказал он. Но когда бы тебе не пришла охота остаться дома, я думаю, мисс Крофорд была бы рада воспользоваться ею на более долгий срок. Иными словами, на все утро. Она непременно желает доехать до Мэнсфилдского выгона. Миссис Грант говорила ей, что оттуда открываются замечательные виды, и я нисколько не сомневаюсь, что ей вполне это по силам. Но для этого подойдет любое утро. Она была бы чрезвычайно огорчена, если бы помешала тебе». И это, вправду, было бы очень дурно, ведь она катается единственно ради удовольствия, а ты — ради здоровья. «Завтра я определенно не поеду», — сказала Фанни. «Последнее время я каталась очень часто и охотнее останусь дома. Ты ведь знаешь, я достаточно окрепла и теперь вполне могу прогуливаться пешком». Эдмунд был явно доволен, что должно было послужить утешением для Фани. И конная прогулка к Мэнсфилдскому выгну состоялась на другое же утро. Поехали все молодые люди, кроме нее. Все получили большое удовольствие и во время поездки, и еще того больше вечером, когда со вкусом ее обсуждали. Удавшийся замысел подобного рода обыкновенно рождает новый замысел. И, проехавшись к Мэнсфилдскому выгону, они все склонны были завтра же ехать куда-нибудь еще. Вокруг много было красивых видов, которыми стоило полюбоваться, и хотя погода стояла жаркая, куда бы они ни поехали, всюду находились тенистые дорожки. Для молодого общества всегда найдется тенистая дорожка. Четыре погожих утра. Одно за другим они провели подобным же образом, показывая Крофордам окрестности и по-хозяйски знакомя их с самыми живописными уголками. Все шло как нельзя лучше, все были отменно настроены и веселы, а жара докучала лишь настолько, чтобы можно было с приятностью об этом поговорить. И так шло вплоть до четвертого дня, когда радость одной из участниц этих развлечений — была сильно омрачена. То была мисс Бертрам. Эдмунда и Джулию пригласили на обед в пасторат, а ее нет. Миссис Грант сделала это движимое самыми добрыми намерениями, имея в виду мистера Рашоута, которого отчасти ожидали сегодня в усадьбе. Но мисс Бертрам восприняла это как жесточайшую обиду, и пока не оказалась дома, ее умение вести себя... Скрыть, овладевшее ею досаду и гнев, подверглась суровому испытанию. А мистер Рашуд не приехал, и от того обида стала еще горше, и не было у ней даже того облегчения, чтобы показать свою власть над ним. Ей только и оставалось, что сердиться на маменьку, тетушку и кузину и по мере возможности омрачать их обед и десерт. Между десятью и одиннадцатью в гостиную вошли Эдмунд и Джулия, бодрые от вечернего воздуха, сияющие веселые, полная противоположность тому, какими они застали сидящих там трех дам, ибо Мария едва подняла глаза от книги, леди Бертром пребывала в полудреме, и даже тетушка Норрис. Расстроенная дурным настроением племянницы, задав два-три вопроса об обеде, на которые не тотчас получила ответ, казалось, чуть ли не дала себе зарок не произнести более ни слова. Первые несколько минут брат и сестра слишком рьяно восхваляли вечер и превозносили звезды, чтобы подумать о чем то что было выше их самих. Но при первой же паузе Эдмунд огляделся по сторонам и спросил, «А где же Фанни?» Уже пошла спать? Нет, во всяком случае, я этого не знаю, отвечала тетушка Норис. Она только что была здесь. Тут, с другого конца при комнаты, донесся мягкий голосок Фани. Оказалось, что она на диване. Тетушка Норис принялась ее бронить. Это прискверная привычка Фанни. Весь вечер бездельничать на диване. Почему не подойдешь? «Не сядешь здесь и не займешься делом, как все мы. Если у тебя нет своей работы, я могу тебя снабдить из корзинки для бедных. Там есть новый меткаль, который принесли на прошлой неделе, к нему еще никто не прикоснулся. Я вся измучилась, краивши. Надо на тебе научиться думать о других. Верь моему слову. Для молодой девицы отвратительная привычка вечно валяться на диване» тетушка еще и половины всего этого не сказала а фани уже вернулась на свое место за столом и вновь взялась за рукоделие и джулия отменно настроенная после развлечения этого дня отдала фанни должное воскликнув могу сказать вам тетушка что фани менее всех в доме рассиживается на диване фанни сказал Эдмунд, со вниманием глядя на нее по моему у тебя болит голова Отрицать это она не могла, но сказала, что боль не очень сильная. «Не верится мне», — возразил он, — «и слишком хорошо знаю выражение твоего лица». Давно она началась? Незадолго до обеда. Это просто от жары. Ты в жару выходила? «Выходила? А как же?» — сказала тетушка Норрис. «А ты хотел бы...» чтобы она в такой прекрасный день сидела дома? Все мы выходили, разве нет? Даже твоя маменька провела на воздухе более часу». «И правда, Эдмунд», — прибавила ее светлость, полностью пробудясь, когда миссис Норрис стала сердито выговаривать Фанни. «Я провела на воздухе более часу. Три четверти часа сидела в цветнике, а Фанни тем временем срезала розы. И, поверь, было очень приятно. «Только очень жарко. В беседке было довольно тенисто, но, скажу тебе, необходимость дойти до дому привела меня в совершеннейший ужас». «А Фанни срезала розы, да?» «Да. Боюсь, нынешний год — это уж последний. Бедняжка. Ей так было жарко, но розы совсем распустились, и долей ждать было нельзя». Право же, ничего нельзя было поделать. Теперь уже мягче поддержала тетушка Норрис. Уж не так далее у ней и заболела голова, сестра. Ничто так этому не способствует, как пребывание на жарком солнце, да еще склонившись. Но мне кажется, к завтраму все пройдет. Ты бы дала ей понюхать ароматический уксус. Вечно я забываю наполнить свой флакончик. Уксус у ней? — сказала леди Бертрам Он у ней, с тех пор, как она второй раз воротилась из твоего дома Как? — воскликнул Эдмунд. — Она не только срезала розы, но и ходила по этой жаре через парк к вашему дому, сударыня, да еще дважды. Неудивительно, что у ней болит голова. Миссис Норрис разговаривала с Джулией и не слыхала его слов. «Я боялась, что ей будет трудно», — сказала леди Бертрам. «Но когда розы были собраны, твоя тетушка захотела поставить их у себя дома. И тогда, сам понимаешь, надобно было их отнести». «И роз было так много, что ей пришлось ходить дважды?» «Нет». Но их надобно было оставить в свободной комнате сохнуть. И, к сожалению, Фанни забыла замкнуть дверь и принести назад ключи. Так что пришлось ей идти опять». Эдмунд встал и зашагал по комнате. «И неужто некого было послать с этим поручением, кроме Фанни?» — сказал он. «Право слово, сударыня. В этом деле вы очень скверно распорядились». «Вот уж не знаю, как тут можно было поступить лучше!» — вскричала миссис Норрис, не в силах доли оставаться глухой. «Разве только пойти мне самой? Но я не могу быть в двух местах разом. А в это самое время я, по желанию твоей маменьки, разговаривала с мистером Грином об ее скотнице и обещала Джону Груму написать миссис Джефферис об его сыне. И бедняга ждал меня уже полчаса. Я думаю, никому не придет в голову обвинять меня, будто я когда-нибудь себя щежу, Но право же, не могу я все делать сразу. А что Фани ради меня прошлась до моего дому, так тут немногим более четверти мили? И я не думаю, чтоб моя просьба оказалась чрезмерной. Как часто я хожу туда и назад по три раза на дню, ранним утром и поздним вечером, да в любую погоду, и слова не говорю. Я хотел бы, чтобы у Фани было хотя бы в половину ваших сил, сударыня. Ежели б Фани постоянно не пренебрегала эмоциям, она бы не уставала так скоро. Она вон уж сколько времени не ездила верхом. А я убеждена, что когда она не ездит верхом, ей надо бы находить. Если бы она перед тем каталась, я бы не стала ее посылать. Но я думала, что после того, как она, согнувшись, срезала розы, ей это только пойдет на пользу. Ведь после такого рода усталости лучше всего освежает прогулка пешком. Солнце, правда, было горячее, но вовсе не такая уж стояла жара. «Между нами говоря, Эдмунд», — сказала она, многозначительно кивнув в сторону его матери, — «весь вред...» Было того, что она срезала розы и слонялась по цветнику. «Боюсь, так оно и есть», — сказала более чистосердечная леди Бертрам, услыхав эти слова. «Очень боюсь, что виной головной боли цветник. Такая была жара, что и умереть можно. Я сама едва перенесла ее. Сидела и звала мопса. Не хотела пускать его на клумбы, и то... Едва выдержала. Эдмунд не сказал дамам более ни слова, но тихонько пройдя к другому столу, на котором еще стоял под нос с ужином, принес Фани стакан Мадеры и чуть не весь заставил выпить. Она была бы рада отказаться, но из-за слез, вызванных сменяющими друг друга чувствами, пить было легче, чем разговаривать. Досадуя на мать и тетушку, Эдмунд пуще того сердился на самого себя. Он забыл Фани, и это хуже всего, что сделали они. Если бы ней должным образом подумали, ничего бы худого не случилось. Но четыре дня подряд она была оставлена без внимания, не имея никакого выбора ни в обществе, ни в муционе, не имея никакого повода отказаться от всего того, что могли с нее спросить ее неразумные тетушки. Стыдно ему было от мысли, что четыре дня подряд у ней не было возможности кататься верхом, и он дал себе зарок, что, хотя ему очень жаль лишать мисс Крофорд удовольствия, ничего подобного никогда больше не случится. Фанни легла в постель с таким же тяжелым сердцем, как в первый вечер по приезде в Мэнсфилд-парк. В ее недомогании отчасти было повинное состояние духа потому что вот уже несколько дней она чувствовала себя заброшенной и пыталась побороть недовольство и ревность. Когда она полулежала на диване в дальнем углу, где укрылась от всех взглядов, душа у ней болела куда сильнее головы, а из-за внезапной перемены, которую вызвала доброта Эдмунда, она едва была в силах совладать с собою.